Глава 20 Вое лет. Я больше не смогу давать тебе зелье. Ромео виновато посмотрел на меня, когда я зашла к нему следующим утром. Магия вела себя все беспокойнее. К тому же меня тревожило то, что они знают как минимум двое. Тот королевский маг, подошедший ко мне на балу, Ториан Блейс и Ксандра, любовница императора. Ромео и своего декана я в расчет не брала, чувствовала, что не от них исходит угроза. Почему? Это слишком опасно для тебя и других. «Она пробуждается, и, пытаясь ее сдержать, ты можешь в итоге получить взрыв. Ты и так принимала зелье дольше положенного. Прости». «Ничего, Ромео». Я улыбнулась помощнику лекаря и задумалась. «Может, он и прав? Не стоит играть с огнем?» «В моем случае буквально, так как я огненный маг. вы вот только как сдерживать магию, когда происходит что-то из ряда вон выходящее? Она слишком остро реагирует на драконов, Айхана, Кирана и одним богам, известно почему». А еще меня не покидало ощущение, что это влияние обоюдно. Они тоже реагировали на меня, и чем дальше, тем больше. Что если Айхан был прав, и я действительно колдунья? Столько веков прошло, но ведь их магия никуда не делась. Она все равно продолжает жить в крови потомков. А ты к тому же найденыш, услужливо напомнил внутренний голос, и он был, конечно же, прав. Я вновь задумалась о том, о чем думала постоянно все эти годы. Кто и зачем оставил меня на ступенях приюта? Кем были мои родители? Что с ними стало? Я потомок колдуне и заклинательницы драконов? Это похоже на бред. Кстати, слуги во дворце делают ставки на то, кто станет женой императора. Голос Ромео вывел меня из собственных мыслей. «Прости?» Я поставил на Айны. Говорят, император был очарован ей на свидании. Ромео мне подмигнул. «Хочешь, тоже поставь на нее, дело выгодное». «Очарован?» «Вот, значит, как?» Пожалуй, мысль присмотреться к той, которая больше всего претендует на трон, не такая уж абсурдная. «Как знать, вдруг именно так я найду кукловода?» «Вот тварь!» — Виктория кружила по своим покоям разъяренной фурией. «Ты только представь, сегодня Эрагон дал нам задание и с тыла всех обыграла, а ты, как всегда, меня подвела!» Я подняла на драконицу удивленный взгляд. Она же сама велела мне оставаться в покоях, когда их пригласили на прогулку по парку. Кажется, я пропустила что-то интересное. Он решил устроить очередное испытание прямо на улице, не предупредив, в чем именно оно состояло, госпожа. Какая-то глупая проверка. Нужно было представить себя в определенной ситуации и дать ответ, как бы ты поступил. И что за вопрос достался вам? Судя по всему, Виктория с ним не справилась. «Я выступала в роли судьи, представляешь? Я!» Ко мне пришли двое истцов, дракон и маг. Ею ярко накрашенные губы недовольно скривились. Каждый уверял, что он прав и просил справедливости. Я молчала, ожидая, что она скажет дальше. Оба просили за девушку. Дракон уверял, что она его истинная и должна стать его женой. Маг говорил, что не готов отдать свою дочь за него, что он против». «Боги, как все знакомо!» — на миг я прикрыла глаза, пытаясь справиться с волнением. «Почему наше общее прошлое напоминает о себе постоянно, преследует нас? Почему мы до сих пор делим человеческих девушек?» «Как же вы их рассудили?» Впрочем, нетрудно было догадаться, каков был ее вердикт. «Дракон выиграл в споре, конечно!» — Виктория посмотрела на меня, как на полную идиотку. «Ну да, а чего я ждала?» «И в итоге оказалось, что это было неверное решение. Конечно, я пыталась убедить распорядителя отбора, что просто ошиблась, но он меня удивил. Представляешь, оказывается, там вообще не было правильного ответа». «Что? Девушка?» Раздраженно бросила Виктория в ответ на мой немой вопрос. «Судья должен был спросить не у дракона и не у мага, а у нее самой. И как я должна была догадаться об этом?» «Действительно сложно». Сейчас я думала о своем. Радует то, что Айна тоже ответила неправильно. Я слышала, распорядитель отбора сказал ей, что думать нужно было сердцем. В этом и была суть испытания. А Ирида исцелла. Ирида ответила верно. А Асцелла, эта золотоволосая гадина, воспользовалась помощью своей служанки Таи и подсказывала. Драконица зло на меня. Нарядила ее в похожее платье и посадила писать вместо себя, пока Эрагон отошел» но я-то все видела». Я внутренне усмехнулась. Не зря я еще в первый наш день во дворце отметила подозрительную схожесть с Циллой Софи. Кажется, не только Виктория использует запрещенные приемы. И распорядитель мне не поверил, когда я сказала ему об этом. Да еще так странно смотрел. Виктория задумчиво накручивала рыжий локон волос на палец. Она полная дура, но интересно в этом было другое. Что за игру ведет Эрагон и Слиар, распорядитель отбора? И главное, если и Айна, и Виктория проиграли, почему они обе еще на отборе? Академия Драйгох 10 лет назад «Пусти!» Я силой уперлась в грудь высокородному дракону, но проще было сдвинуть скалу с места, чем Айхана, сжимавшего меня в своих объятиях. «Хватит!» Меня все же отпустили, но дракон никуда не ушел и теперь стоял в шаге от меня, напряженный, как стрела, готовая в любое мгновение выстрелить. Пронзительный, жаждущий взгляд, багровеющий пламенем, постепенно сменялся мрачным, тяжелым. А чего он хотел? Не спорю, поцелуй был хорош. Так меня еще не целовали. Но это не значило, что я подпущу его ближе. Проверил? Я постаралась взять себя в руки, хотя все тело ныло, желая продолжения чувственных ласк. Чертова магия истинных! Драйкон Рейгаля был прав. С ее притяжением сложно бороться. Да, раздалось хриплое. Ты моя истинная! И это выражение красивого лица, пристальный взгляд и голос, пробирающий до мурашек. Боги, дайте мне силу стоять! Ты же тоже чувствуешь это, я прав? Желаешь меня так же сильно, только боишься признать. Я отвернулась не в силах выдержать этот взгляд и делая вид, что собираю свои рефераты и книги. Признаться ему в таком — никогда! Послушай, Айхан. «Заговорила я, желая покончить с этим быстрее. Я понимаю, как важна для вас истинность, но, поверь, я ее совсем не хотела. С тобой так уж точно. Хотела я добавить, но вовремя прикусила язык». «Чего же ты хотела?» Непроницаемое лицо дракона совсем не вязалось с пронзительным взглядом, который прожигал меня насквозь. Сейчас он был черным. Злиться? Учиться?» Выдохнула я устало, чувствуя, что и эта ночь будет бессонной. Я пытаюсь хоть чего-то добиться сама, без связей, без денег. Мне не нужны проблемы с драконами, и истинность мне тоже не нужна. «Пойми, эта норма для вас», — торопливо заговорила я, отмечая, что лицо дракона будто окаменело. «Для нас людей вовсе нет. Мы не находим себе пару вот так, просто почувствовав что-то. Предпочитаем выбирать сами, кого нам любить. По массе причин, но не по велению зверя и плоти». Айхан молчал, лишь взгляд стал поистине страшным. Я что, перегнула палку? но ну, как еще объяснить? «Ты ведь тоже должен понимать, что я тебе не пара», — продолжила я. «Что у нас может быть общего? Ничего, мы из разных миров, и этого не изменить. К тому же ты ведешь себя странно, пугаешь меня. По-твоему, это нормально?» «Я не собирался тебя насиловать, если ты толкуешь об этом». «Да неужели?» «Хотел посмотреть, не появилась ли метка истиной на твоей спине». «У меня на спине нет никакой метки». «Уверена?» «Голос стал вкрадчивым. В глазах дракона стали разгораться алые всполохи: «И сейчас ничего не чувствуешь?» «Я не собирался тебя насиловать, если ты толкуешь об этом». «Да неужели?» «Хотел посмотреть, не появилась ли метка истиной на твоей спине». «У меня на спине нет никакой метки». «Уверена?» Голос стал вкрачивым, в глазах дракона стали разгораться алые сполохи. — И сейчас ничего не чувствуешь? — Да, наверное. Хищная бровь выразительно выгнулась, и Айхан едва заметно улыбнулся, предвкушающе, коварно. — Боги, что я несу? — Уверена, — произнесла я с твердым намерением покинуть гостиную. — Кажется, здесь становится слишком жарко. — И поверь, даже если эта связь как-то работает, я не собираюсь прыгать к тебе в постель. Дракон улыбался порочно, опасно, как будто он не верил в то, что я говорю, и желал это исправить прямо сейчас. «Спорим, ты ошибаешься?» «Чушь!» — я начала злиться. «Да что он о себе возомнил?» «Ты не сможешь противиться тяге, огонек. Она слишком сильна». «Как он меня назвал? Огонек? «Не будь так самоуверен, дракон. Я найду способ разорвать эту связь, пока она не окрепла и метка не появилась». «У тебя все равно не получится». «Посмотрим». Я прошла мимо него, стараясь идти ровно, хотя хотелось позорно сбежать. Ноги предательски дрожали. Тело жило собственной жизнью, реагируя на близость истинной пары, стремясь остаться здесь, с ним, не сбегать. «Только этого мне не хватало», — с тоской подумала я, поднимаясь по винтовой лестнице к себе в коморку. «Нужно продержаться несколько месяцев, потом он покинет академию, и мне станет легче. Наверное». Вот только я сама не верила в то, что у меня это получится!»